Глава третья. Аполлон. Я думаю, хотя и не могу сказать наверняка, что Джин Шумейкер первым из людей понял, что он может, что он должен и что он вполне вероятно сумеет ступить на Луну. Стояло лето 1948 года. Он только что окончил университет и занимался полевой работой в Аризоне, живя в палатке. В рассылке для выпускников он прочитал новость об ученых из Калтиха, которые проводили эксперименты с трофейными немецкими ракетами фау 2 в нескольких сотнях километрах к востоку от него, в White Sands, в Нью-Мексико. Узнав об этом, он увидел двойственную природу Луны такой, какой ее никто не видел прежде. Он увидел в высоком ясном небе яркий полумесяц. где однажды сможет гулять и работать человек. «Мы освоим космос», – подумал он, как вспоминал впоследствии, «и я хочу принять в этом участие». Луна состоит из породы, поэтому туда стоит отправлять геологов, например, меня. Именно желая обойти всех кандидатов, он стал ведущим мировым экспертом по образованию кратеров и создал отделение астрогеологии в геологической службе США. 20 лет спустя солнечным флоридским утром цилиндр тонкого льда размером с зерновой элеватор завис в нескольких десятках метров над Землей. Первый иний появился посреди освещенной прожекторами ночи, когда техники космического центра «Кеннеди» начали наполнять огромный бак в верхней части первой ступени ракеты Сатурн-5 жидким кислородом, заливая более миллиона литров топлива, температура которого составляла минус 183 градуса Цельсия. Стенкой бака служила оболочка ракеты, поэтому водяной пар из влажного атлантического воздуха сразу стал примерзать к до боли холодному металлу. Когда кислород закачали в бак, часть его испарилась через прорезанные наверху отверстия, не позволяющие давлению в баке чрезмерно возрасти. В 9.30 отверстия закрыли. Гелий закачали в небольшое пространство в верхней части бака. Давление повысилось. Под кислородным баком был бак поменьше, наполненный керосином высокой очистки. Под ним крестом, как пять точек на грани игральной кости, выстроились двигатели F1, прекрасно спроектированные, тщательно продуманные, невероятно мощные. Через две минуты после закрытия вентиляционных отверстий в нижней части верхнего бака открылся клапан, и кислород устремился к двигателям. Он потек двумя путями. Часть его ушла в газогенераторы, связанные с турбинами, которые приводили в движение насосы. В генераторах он смешался с керосином и вспыхнул. Кислород пока шел не в полную силу, и керосина не хватало, чтобы весь его поглотить. Горячие выхлопные газы, которые отправлялись от генераторов к турбинам, были черными от частично сгоревшего топлива. Тем не менее, они запустили турбины, а вместе с ними и насосы двигателя. Оставшаяся часть кислорода устремилась прямо в камеры сгорания. Там кислород смешался с богатыми керосином выхлопными газами из турбин, и эта смесь снова вспыхнула. Из сопел двигателей F1 повалил черный дым. Ракета задрожала. Насосы увеличили приток топлива и кислорода в камеры сгорания. Температура и энергия слились в прекрасно скоординированном танце. используя энергию топлива, сгорающего в генераторах, турбонасосы подавали новое топливо в камеры сгорания, но отправляли его по длинному спиральному пути из трубок, огибающих сопла двигателей, тем самым охлаждая сопла, которые иначе не выдержали бы жара пламени. Идущее по трубкам топливо нагревалось благодаря чему, наконец, добираясь до камеры сгорания, горело еще лучше. Топливо также служило смазкой для многих движущихся частей двигателя, а появившаяся сразу после запуска копоть стала дополнительной защитой нижней части сопла от жара, горящего внутри огня. Насосы работали все быстрее, танец ускорялся. Через пять секунд после зажигания топливные клапаны... были полностью открыты, а еще примерно через секунду сила тяги приблизилась к максимуму. Первым на полную мощность заработал центральный двигатель, а за ним и четыре внешних. Топливная смесь теперь была богаче кислородом, горела чище, давала меньше сажи, но больше мощности. Секунду-другую после запуска последнего двигателя ракету удерживали огромные захваты. Затем они разжались. Весь вес мощной первой ступени, полных топлива второй и третьей ступеней, а также «Орла», «Колумбии» и находящегося на самом верху служебного модуля, всего почти 3000 тонн, теперь лежал на двигателях. Они взвалили на себя эту ношу и начали поднимать ее в небо. Пять мачт, отходивших от башни, которая удерживала ракету в вертикальном положении, и питало топливом, отклонились. Корка льда, застывшая на чрезвычайно холодном металле, раскололась на части и упала в море огня. Вырвавшееся из сопел двигателя пламя было не тем пламенем, которое перекидывается с предмета на предмет, играючи, облизывая их своими языками, не пламенем жаровни или бойлера. Это было концентрированное пламя сварочной горелки, способны разрезать миры и приваривать их друг к другу. Температура в камерах сгорания превысила тысячи градусов Цельсия. Давление перевалило за 60 атмосфер. Но насосы, турбины которых вращались со скоростью 90 оборотов в секунду, были достаточно мощными, чтобы продолжать подачу кислорода и топлива в огонь. Пламя вырывалось из сопел со скоростью в шесть раз превышающий скорость звука. За пару минут пять двигателей F1 сгенерировали почти 60 гигаватт мощности, что эквивалентно обычной мощности всех электростанций Великобритании вместе взятых. Через 10 секунд ракета отошла от башни. Еще через 10 секунд рев двигателей, который был громче любого звука, Прежде производимого людьми достиг трибун для важных гостей, находившихся почти в шести километрах в стороне. Запуском восхищенно наблюдали 60 послов, половина конгресса и около четверти американских губернаторов, и все они содрогнулись от звука, заполнившего их тела, как выразился художник Роберт Раушенберг. Рев продолжался не более трех минут. Однако к тому моменту, когда двигатели стихли, ракета уже летела со скоростью более 8 тысяч километров в час и находилась в 600 километрах от космического центра Кеннеди. «Аполлон-2» был на пути к Луне. Джина Шумейкера на борту не было. Он не смог стать астронавтом. Болезнь Аддисона не позволила лунному мечтателю стать лунным странником. Однако созданный им отдел астрологии определил, куда именно отправить на Луне астронавтов и что им там нужно сделать. Именно этот отдел подготовил троих мужчин, которые тем утром летели над Атлантикой и их последователей. Шумейкер мог бы сидеть на почетном месте на трибуне для особо важных гостей, но он вместе с женой Кэролайн сплавлялся по реке Колорадо. Ракеты Фау-2, о которых Шумейкер прочитал в новостной рассылке, сначала были неточными орудиями террора. Они убивали тысячи человек в Великобритании и Бельгии. Среди узников концлагерей, работавших на заводах, где создавались эти ракеты, число погибших было еще выше. Разработавшие и создавшие их люди, раньше шумейкера поверили, что космические путешествия действительно возможны. Многие из них входили в общество космических полетов, ассоциацию немецких энтузиастов ракетного дела, вдохновлявшихся идеями Германа Оберта, изложенными в его книге «Ракета для межпланетного пространства» 1923 Некоторые из них впоследствии работали над созданием ракеты сатурн V, которая доставила американцев на Луну. Физик и инженер Оберт, родившийся в Транссильвании, был одним из тех провидцев, веривших в возможность космических путешествий и полагавших, что для них нужна построенная по особой технологии ракета с жидким топливом. Разрабатывавшиеся в Китае ракеты такого типа со времен средневековья использовались по всей Евразии в увеселительных и военных целях. В них твердое топливо, например, порох, сжигалось для производства горячих расширяющихся выхлопов. Направленные назад эти газы толкались наряд вперед. Как средство использования пороха, такие ракеты редко предпочитали огнестрельному оружию. Горячие расширяющиеся газы более эффективно сообщали кинетическую энергию внутри металлического ствола, запуская небольшой снаряд в примерно предсказуемом направлении. Однако кое-где предпочтение все же отдавали ракетам. В индийском княжестве Майсур Сами ракеты впервые стали делать из металла. Британцам, которые оказались под обстрелом из таких орудий, ракеты понравились, поскольку они обладали большей скорострельностью и транспортабельностью в сравнении с пушками. Новые навыки металлообработки, появившиеся в ходе промышленного переворота, были направлены на совершенствование технологий. Красное пламя британских ракет над фортом Макгенри в Мэриленде вскоре было описано в Государственном гимне США. Несмотря на устрашающий вид, толку от него было мало. В 1861 году, за четыре года до того, как Жюль Верн использовал пушку, чтобы отправить своих путешественников на Луну, шотландский астроном Уильям Лейч предположил, что с этим смогут справиться и ракеты. Ракеты – да, ракеты на твердом топливе – нет. Использовавшийся в ракетном деле порох был смесью топлива, серы и древесного угля и окислителя, нитрата калия, также называемого селитрой. Топливо незамедлительно вступает в реакцию с окислителем, не нуждаясь в воздухе, что делает порох весьма практичной взрывчаткой. Однако скорость взрыва ограничена скоростью детонации пороха. В жидкостной ракете топливо и окислитель могли гореть с той же скоростью, с которой они накачивались для смешивания друг с другом. Русский физик Константин Циолковский первым показал, что ракета, топливом в которой служит жидкий водород, а окислителем жидкий кислород, может при наличии нескольких ступеней развивать скорость 8 км в секунду, теоретически достаточную для выхода на околоземную орбиту. В представлении Циолковского это был не просто инженерный факт. Выход на орбиту казался ему самой важной целью, какой только может достичь машина. Как и большинство теоретиков того времени, Циолковский, входивший в группу русских мыслителей-космистов, был убежден в важности эволюции. Однако, в отличие от Джеймса Несмита, пытавшегося разобраться в прошлой эволюции планет, он обращался к космосу, чтобы открыть дорогу к будущей эволюции человечества. Он считал освоение космоса следующим ее этапом. Этапом, на котором жизнь станет беззаботной и бесконечной, освещаемая неиссякаемой космической энергией. От исследований Циолковского отталкивался не только Оберт, но и Роберт Годдард в Америке. Оба ученых, как и их русский вдохновитель, были заинтригованы возможностью отправиться за пределы Земли, хоть и старались не рассуждать на этот счет в тех таинственных терминах, которые использовал Циолковский. Они также знали, что их ждут серьезные технологические трудности. Им предстояло найти способ хранить и перекачивать жидкий кислород, а также создать камеры сгорания и сопла, способные выдержать колоссальное давление и температуры. На решение этих проблем ушли десятилетия дорогостоящих исследований. Применение новых технологий не ограничивалось полетами в космос. Ракеты могли осуществлять снабжение отдаленных районов в чрезвычайных ситуациях и, возможно, даже доставлять заказную корреспонденцию, то есть стать прообразом современной доставки дронами. Оберт читал лекции об этих возможностях. Но вот как вице-президент общества космических полетов Вилли Лей в своих мемуарах описал беседу с Обертом после одной из лекций ученого В конце 1920-х годов. Как вы считаете, профессор, будут ли востребованы ракеты, доставляющие почту на расстоянии 500 километров? Оберт взглянул на меня, улыбнувшись, как старомодные педагоги улыбаются людям, которых называют «мой юный друг», и после паузы ответил. «Востребованы будут ракеты, доставляющие по тысячи фунтов динамита». И эта правда стала их главным применением. Проект Годдарда не был очевидно военным. Он привлекал финансирование из разных источников, включая Смитсоновский институт и семейство Гугенхаймов. С Гугенхаймами Годдарда познакомил авиатор Чарльз Линдберг, который симпатизировал фашистам и заинтересовался разговорами о ракете способный долететь до Луны. В своем рассказе «США» Говард волдроб трогательно описывает три варианта будущего сына Линдберга Чарльза-младшего, который был похищен и убит в 1932 году. В одном из вариантов он становится первым человеком на Луне. Однако в 1930-е годы главным спонсором проекта стали вооруженные силы. В то же время, после прихода нацистов к власти, многие ведущие специалисты общества космических полетов перешли на службу в Вермахт. Ракетная техника, которая почти не участвовала в зверствах Первой мировой войны, была столь маловажной, что не была ни запрещена, ни даже упомянута в Версальском договоре, а значит оставалась сферой разработки оружия, в которой Германию ничего не сдерживало. По другую сторону Северного моря, аналогичное Обществу космических полетов британское межпланетное общество БМО, основанное в 1933 году, страдало от особенностей законодательства. Британский закон о взрывчатых веществах 1875 года запрещал создание ракет. В результате БМО подходила к вопросу с теоретической, а не с практической стороны, в отличие от Общества космических полетов и Американского ракетного общества, основанного в 1930 году как Американское межпланетное общество. Русскоязычному читателю не помешает также вспомнить, что в СССР в 1931 году был основан ГИРТ. «Группа изучения ракетного движения. Примечание научного редактора». Члены БМО впервые увидели, на что на самом деле способна ракета, когда в 1944 году Фау-2 упала рядом с лондонским пабом, где они выпивали небольшой компанией. Они подняли бокалы за своих иностранных товарищей. В тот вечер среди выпивавших был молодой офицер британских ВВС по имени Артур Кларк. Мы привыкли думать, что научная фантастика повествует о будущем, но так было не всегда. Действия романов XIX века, которые обычно причисляют к научной фантастике, Франкенштейна, Мэри Шелли, Земли на Луну, Жюль Верна. Войны миров Герберта Уэллса разворачивается не в будущем. В каждом из них свое настоящее, где что-нибудь нарушает привычный порядок вещей. Созданное человеком чудовище, стреляющее за пределы земного мира пушка, инопланетные империалисты, способные поработить Лондон, как Лондон порабощал другие страны и города. Это одна из причин, по которым абсурдно считать тексты вроде «Земли на Луну» либо «Успешными, точными» — «Команда из трех человек, запуск из Флориды», либо «Неуспешными, неточными» — «Пушка, вы смеетесь» — предсказаниями произошедшего в 1969 году. Описывая революционные новинки, книги побуждали читателей совершать прорывы в настоящем. Единственный роман Жюля Верна о будущем «Париж в двадцатом веке» 1863 был опубликован лишь после смерти писателя. Однако на исходе долгого XIX века зародилось новое представление о будущем. Теперь о нем стали думать совершенно иначе. Прежде всего расширились его горизонты. До недавнего времени как будущее, так и прошлое определялась религией. Геологическая концепция глубокого прошлого и теория Дарвина ослабили контроль религии над прошлым, а физика постепенно искореняла его полностью, открывая все новые глубины времени и заглядывая в далекое будущее. Христианство утверждало, что миру наступит конец. О том же говорила и термодинамика, Однако объем энергии, обнаруженный в атомном ядре, сулил облегчение. К 1906 году Фредерик Содди смог заговорить о фактически вечной вселенной, подпитываемой почти бесконечной энергией радиоактивного излучения. Куда бы ни посмотрела наука, любая отрасль оказывалась гораздо глубже, чем на первый взгляд. словно пространство раздвигалось в космических масштабах, устремляясь прочь от настоящего. Этому расширению мира во времени противостояло его сжатие в пространстве. Люди не раз убеждались, как тесен мир, и представляли Землю маленькой задолго до появления снимка восход Земли. Первый в Англии сторонник Коперниковской системы Томас Диггес даже до Галилея представлял, какой маленькой Земля может казаться при взгляде из космоса. Но на исходе века железных дорог и пароходов малый размер планеты стал ощущаться острее. Утверждалось, что Америка потеряла тягу к новым рубежам. Не осталось ни изученных океанов, где можно было поместить архипелаг глубокомыслия, и бурного веселья из фантастических рассказов. На континентах оставалось все меньше неизученных территорий, где некогда таились затерянные миры. Не за горами было покорение полюсов и полеты по воздуху на мощных машинах, а не на воздушных шарах. В 1969 году Норман Мейлер прекрасно описал, как высадка на Луну изменила мир, сравнив ее с геометрической инверсией, с моментом, когда человек выворачивает наизнанку карман. Таким же образом можно описать и переворот во времени и пространстве, произошедший в начале века. Пространство сужалось, время расширялось. Все, что не умещалось в пространстве – Переходила в категорию времени. В кинотеатрах лампы и затворы превращали физические рулоны пленки в рассказываемые во времени истории. Физики Эйнштейна время и пространство менялись относительно друг друга, и только скорость света оставалась неизменной. Фактически, скорость сама по себе стала новым рубежом. На протяжении столетия автомобили, самолеты и ракеты били рекорд за рекордом. Скорость, отметил писатель Олдос Хаксли, доставляет единственное поистине современное удовольствие. Поскольку геометрия пространства и времени менялась, не стоило и удивляться, что действия художественных и сатирических произведений, которые раньше разворачивались в других мирах, Теперь разворачивалось в других временах. Разуму открылась новая география, и не только для развлечения. В 1902 году Герберт Уэллс выступил с лекцией «Открытие будущего», в которой сказал: «Я твердо верю, что человечество сможет индуктивным образом узнать о будущем огромное количество вещей. Я верю, что не за горами тот день. когда можно будет задуматься о систематическом исследовании будущего. Уэллс хотел, чтобы его сочинения, как художественные, так и документальные, стали частью такого исследования. Его бесчисленные подражатели и последователи стремились к тому же, причем в основе их работы лежал пересмотр представлений о будущем. Будущее стало научным и научно-фантастическим в трех взаимосвязанных смыслах. Наука имела, по сути, прогнозный характер, и общество постепенно принимало ее точку зрения. Наука, казалось, все теснее связывалась с технологиями, а технологии определяли и настоящее, и будущее. Например, это проявлялось в повышенном внимании к скорости. В представлении социалистов, включая Уэлса, наука также определяла, каким должно быть будущее, устанавливая стандарт взаимодействия человека с природой и отношения человека к социальному контролю. Стандарт типичного технократа. Такие люди становились проводниками научных фактов о мире, устанавливая тем самым гармонию в обществе. Чем моложе был человек, тем больше столь волнующего будущего ему открывалось. Научная фантастика приводила молодых читателей в трепет, а затем, вставая на ноги, вселяла в них уверенность. Пока они росли вместе с Нею, она сообщала им, что, понимая науку, они смогут понять порой обескураживающий мир, каким он может и должен стать. Они предвкушали рациональное общество потому что иначе и быть не может. Мир, где всему есть свое место, а умные люди пользуются заслуженным почетом. Когда издательское дело пошло по пути создания и поддержания узнаваемых жанров, это будущее стало для науки тем, чем Дикий Запад стал для вестернов, крепким фундаментом, на котором писатели могли возводить самобытные миры играя с мотивами, полюбившимися, платежеспособным читателям. Главным из них была космическая ракета, занимавшая в научной фантастике такое же положение, как лошадь в вестерне Она воплощала в себе происходящее преобразование, расстояние во время, и посещаемые ею миры были, по сути, мирами будущего. Пионеры жидкостных ракет Вдохновленные романами XIX века, твердо вознамерились создать настоящие машины в контексте футуризма века 20. Говорят: В детстве Оберт перечитывал «С Земли на Луну столько раз, что знал книгу едва ли не наизусть. Во взрослом возрасте он с удовольствием стал консультантом фильма Фрица Ланга Женщина на Луне 1929. Который называли первым утопическим фильмом, основанным на научном факте. Эта картина продемонстрировала, что отныне кинематограф стремился к реализму в изображении космических путешествий. Ланг показал, что ракета для полета на Луну должна иметь несколько ступеней, потому что необходимой для выхода на орбиту легкости можно достичь только сбросив пустые баки из-под топлива и окислителя. Он представил, что путешествие на Луну приведет к созданию небольшого поселения, а не ограничится лишь приключением, которое может закончиться либо гибелью героев, либо их возвращением домой. Кроме того, в основе сюжета лежал исключительно человеческий фактор, а не конфликт с инопланетянами. Луна Ланга была необитаемой. Существенно повысив драматизм настоящих полетов в космос, Ланг усилил напряжение в сцене пуска, позволив одному из героев провести обратный отсчет, и немецкие специалисты по ракетной технике взяли это в привычку. Характерно, что обратный отсчет пришел из кино, той сферы, где время кодируется таким образом, что может с одинаковой легкостью идти как вперед, так и назад. Но важнее всего стала инновация, упомянутая в названии фильма. Среди путешественников в фильме была женщина. Годарда, в свою очередь, возможность космических полетов занималась с тех пор, как он прочел «Войну миров» 1898 года Герберта Уэлса и ее неофициальное продолжение. написанное Гарритом Сервисом «Эдисоновское завоевание Марса 1898», в котором великий американский изобретатель и его товарищи создают огромный и очень дорогой флот космических кораблей, чтобы дать отпор марсианам. Впоследствии Годарт утверждал, что подрезал вишню, когда его посетило озарение, Он представил ракетный корабль, готовый к полету на Марс, прямо на лугу за собственным садом. Когда в 1938 году любимое дерево упало во время шторма, Годдард печально отметил в дневнике, что дальше ему придется идти одному. Почти все последователи Оберта и Годарда, члены Общества космических полетов Британского межпланетного общества. и Американского ракетного общества были научными фантастами. Роберт Хайнлайн вступил в Американское ракетное общество в 1932 году. Вторая мировая война оказала огромное влияние как на разработку жидкостных ракет, так и на научную фантастику. Ракеты Фау-2 разрабатывались в Пенемюнде на Балтийском побережье Германии, где Вернер фон Браун с коллегами добились успехов, сравнимых с успехами лос аламоса где была создана атомная бомба и радиолаборатории Массачусетского технологического института, где появилась технология радиолокации. Питаемые перекисью турбонасосы и устойчивые к температурному воздействию камеры сгорания фау 2 позволили ее двигателю длиной всего полтора метра вырабатывать больше мощности, чем линкору. Ракеты достигали высот 100 километров и больше. В конце войны Америка, Великобритания и Советский Союз поспешили захватить эту технику и людей, причастных к ее созданию. Поэтому три года спустя в White Sands и состоялись эксперименты, о которых Шумейкер прочитал в своей палатке в лесу. Ракетная техника была лишь одним из столпов научно-фантастического будущего. Другим столпом было сверхмощное оружие. Со времен войны миров в желтой прессе и не только без конца обсуждались варианты будущего, в котором появятся машины, способные вершить резню в масштабах геноцида, ведь как иначе Томас Эдисон из романа сумеет завоевать Марс. Такое оружие использовалось не только и даже не в основном против инопланетян. Часто его слепо обращали против других людей, обычно людей не белой расы. Джон Кэмпбелл-младший возглавлявший крупнейший в мире научно-фантастический журнал «Астондин», был уверен, что война увидит такое мощное оружие, созданное с использованием атомной энергии. В 1943 году он снабдил одного из своих авторов технической информации, на основе которой тот написал рассказ об атомном оружии, оказавшейся достаточно точным, чтобы в редакцию журнала пришли агенты ФБР по наводке читателей Астондин, работавших над настоящими атомными бомбами в Лос-Аламосе. После Хиросимы научная фантастика активно предъявляла тот визит ФБР как своеобразную справку о состоятельности своих пророчеств. Потенциал объединения мощности ракеты и мощности атома был очевиден и Кэмпбеллу, и писателям его круга, Однако возможных последствий они опасались не в последнюю очередь потому, что хотя Америка и лидировала в сфере ядерного вооружения, Германия доказала, другие страны вполне могут выбиться в лидеры в ракетной технике. На протяжении нескольких месяцев после разрушения Хиросимы и Нагасаки Хайнлайн снова и снова пытался предупредить бывших товарищей по флоту о рисках а в мае 1947 года поместил эту идею на странице романа «Ракетный корабль Галилей». Юные герои книги находят нацистов, которые укрываются на Луне и планируют нанести ядерный удар по Америке. В том же месяце в научно-популярном журнале «Air Trails and Science Frontiers», который также редактировал Кэмпбелл, была опубликована статья «Крепость в небе» об организации ракетной базы на Луне, написанной еще одним из авторов Астондин Роном Хаббардом. В 1948 году в журнале «Коллерс» вышел гораздо более тревожный рассказ «Ракетный удар с Луны» за авторством астронома Роберта Ричардсона, который тоже писал рассказы для Кэмпбелла. Он был проиллюстрирован зловещими картинами, глянцевые ракеты вылетали из лунных кратеров, а над Манхэттеном и Куинсом клубились многочисленные грибовидные облака. Иллюстратором был друг и соратник Ричардсона Чесли Бонстелл. Рассказ о разрушении пяти районов Нью-Йорка заслуживал художника, привыкшего к планетарным масштабам, И Боунстелл продолжил серию, которая началась годом ранее, когда он изобразил на картине последствия метеоритного удара по Нью-Йорку. Как показало самоуничтожение лунных людей в результате ядерной войны в ракетном корабле «Галилеи», идея о Луне как источники массовой гибели отлично согласовывалась с ее образом безжизненной разоренной планеты, испечренной руинами. Эта идея еще долго эксплуатировалась в научной фантастике. В романе «Вокруг Луны» Мишель Ардан представляет видимую внизу пустынную равнину огромной усыпальницей. В кульминации необычного и сильного планетарного любовного романа «Кайл Мур. Потерянный рай. 1930 герой, переместившись во времени, встречается с богами Луны. которые убивают свой мир, срывая с него атмосферу. Лунный ландшафт служил предостережением, какой станет Земля, если снова будет использовано ядерное оружие, даже если ракеты прилетят на Землю не с Луны. Любопытным и пугающим образом перевернув эту идею, в 1950-х годах ВВС США, это происходило не только в США, но и в СССР, Примечание научного редактора. Изучали возможность выпустить ракету с ядерной боеголовкой в сторону Луны, чтобы проверить, какой в результате образуется кратер, и наглядно показать всем вокруг, что одни и те же люди могут и вырваться за пределы знакомого мира и уничтожить этот мир. Но разум восторжествовал. Возможность организации лунных баз – с пусковыми комплексами обсуждалось не только в научной фантастике. В 1950-х ВВС США предложили аэрокосмическим компаниям разработать проекты базы, и все компании предусмотрели постройку пусковых шахт для ракет, хотя их никто об этом не просил. Казалось, без таких шахт просто не обойтись. Однако земное ядерное оружие которая взлетала в космос, только чтобы затем снова упасть на Землю, перелетев полмира, оказалась более практичным. Новое внимание научной фантастики к Луне не ограничивалось военными вопросами. В фильме «Место назначения Луна» 1950-й, снятом по мотивам романа «Ракетный корабль Галилей», убрали упоминание о нацистской базе. Хайнлайн хотел, чтобы фильм о Луне стал более реалистичным, не похожим на сериал о Баке Роджерсе. Ведь он надеялся, что этот фильм поможет американцам поверить в космические полеты. Работая над сценарием, Хайнлайн и радовался, ведь ему довелось сотрудничать с Чесли Боунстеллом, который рисовал декорации для картины и печалился, потому что продюсер Джордж Пал Подумывал превратить хотя бы часть фильма в мюзикл. Чтобы оживить сценарий, он привлек к работе Джеймса О. Хенлона, который впоследствии написал сценарий «Бедовый Джейн» 1953. Как ни странно, в архивах фотографа Алана Гранта, готовившего репортаж со съемок фильма «Место назначения Луна» для журнала Time, Есть снимки, на которых на площадке явно идут съемки танцевального фрагмента. Впрочем, никто не знает, каким был этот танец. В итоговой версии не осталось ни музыки, ни танцев. Мне их, пожалуй, не хватает, ведь слабое притяжение Луны вполне могло пойти танцам на пользу, что внесло бы разнообразие в монотонность получившегося фильма. Но Хайнлайн хотел, чтобы и его работу и возможность скорых путешествий на Луну воспринимали с большей серьезностью. Он продавал Луну где только мог. Рассказ на Луне ничего не случается, отправился в журнал американских бойскаутов Boys' Life долгая вахта в журнал American Legion космический извозчик в крупнейший американский глянцевый журнал. Saturday Evening Post, в то время как Астондин печатался на газетной бумаге. Человек, который продал Луну, стал заглавным, прежде не публиковавшимся рассказом, в новом сборнике работ писателя, вышедшем в твердой обложке. Узнав, что его рассказы читают не только мальчики, но и девочки, Хайнлайн специально для них написал «Прекрасную угрозу Земли», Он хотел писать научную фантастику, которая будет выходить за узкие границы жанра, определявшегося в основном банальными историями об исследованиях, работе и любовных романах, случавшихся на Луне. Кларк, еще один научный фантаст, заинтересованный в том, чтобы космические полеты стали реальностью, подобным образом поступал с рассказами, которые были интересны и технически точны, но совершенно лишены мелодраматичности. Он также писал успешные научно-популярные работы, включая «Исследования космоса» 1959. Как известно, в его романе «Земной свет» 1955 описывается зрелищная, тщательно спланированная битва, но мы видим ее глазами астронома и бухгалтера, которые оказались рядом, а не глазами представителей воюющих сторон. Да, под личиной бухгалтера скрывается шпион, но это не имеет значения. Большая часть книги посвящена наблюдениям за лунной жизнью, которая не слишком отличается от земной жизни 50 -х. Несмотря на то, что действие романа разворачивается на два века позже, для фиксации изображений Еще используются фотопластинки, а компьютерами называются молодые женщины, работающие за механическими калькуляторами. В «Лунной пыли» 1961 Кларк рассказывает любопытную историю лунного кораблекрушения. В основу романа положена идея блестящего физика и борца с предрассудками Томаса Голда, о том, что, по крайней мере, часть лунной пыли настолько мелкая, что по своим характеристикам напоминает жидкость. Впоследствии оказалось, что это не так, и упорствовавший в своей точке зрения Голд потерял уважение астрогеологов, но его идея послужила прекрасной отправной точкой для романа. Кларк использует свои познания в лунной науке и космической инженерии чтобы создать запутанный сюжет, в котором экипаж утонувшего в пыли корабля и его будущие спасатели вынуждены решать все новые проблемы, возникающие у них на пути. Вероятно, именно комбинация лихо закрученного сюжета, прекрасно вплетенной в текст педагогики, экзотического места действия на дальних рубежах, так и напрашивается сравнение романа с рассказами об американском Западе, и близких читателю героев на затонувшем корабле были туристы, которым луна кажется почти такой же необычной, как и читателю. Зимой 1961 года позволило лунной пыли стать первым научно-фантастическим произведением, опубликованным в кратком изложении в «Reader's Digest». благодаря чему ее прочитало гораздо больше людей, чем обычный научно-фантастический роман. Однако еще более вероятно, что Ридерс Дайджест решил включить роман в свою антологию по другой причине. Той осенью хорошо написанные книги со словом «Луна» в заглавии обрели особенную актуальность. Шестью месяцами ранее президент Кеннеди с помпой объявил, что перед реальной Америкой теперь стоит научно-фантастическая задача – отправить человека на Луну. Всю свою жизнь Гарри Трумэн носил в бумажнике фрагмент научно-фантастического сочинения «Шесть странных пророческих стров» из стихотворения Альфреда Теннисона «Локсли Холл. 1835 -й». В них говорится о будущих эпохах мощных вооружений и парламенте людей Федерации Мира, которые создаются силой этих вооружений. Именно эти строки нашли отклик в большинстве историй о мощном оружии, написанных в XX веке. Саймон Ньюком цитирует их в своем романе «Мудрость, вот защитник» 1900 предсказывая разрушительную силу воздушных бомбардировок, а Герберт Уэллс эхом вторит им в «Освобожденном мире 1914», где рассуждает об атомной энергии и вооружении, что сделало роман обязательным к прочтению для участников Манхэттенского проекта. Труманд цитировал стихотворение по дороге в Потсдам навстречу с Иосифом Сталиным. И Уинстоном Черчиллем трудно представить, чтобы он не вспомнил его, когда отдавал приказ использовать первую атомную бомбу, или когда через два дня после разрушения центра Хиросимы подписывал хартию Организации Объединенных Наций. Джон Кеннеди не зачитывался научной фантастикой, предпочитая триллеры. Он не носил в бумажнике строки из. Теннисона и не проявлял интереса к ракетной технике. Но то, что Труман сделал для мощного вооружения, Кеннеди сделал для второго столпа научной фантастики – лунной ракеты. Он руководствовался геополитикой. Советский Союз не собрал столь большого урожая немецких специалистов по Фау-2, как Америка, но при этом получил немало технических знаний. Кроме того, в СССР было больше людей, готовых эти знания применить. Роберт Годарт умер в 1945 году. Космизм Циолковского и когорты его соратников, включая Владимира Вернадского, который считал биосферу саморегулирующейся машиной на солнечной энергии, в некотором роде предвосхищая выдвинутую лавлоком гипотезу гей, претерпев незначительные изменения без потерь, пережил переход к коммунизму, сохранив свою гремучую смесь материализма и веры в судьбу. Появление ядерного оружия означало, что Советскому Союзу понадобятся ракеты для менее возвышенных целей и большие ракеты, потому что ядерные боеголовки поначалу были огромными и тяжелыми. А еще в СССР работал Инженер Сергей Королёв, настоящий энтузиаст, который с пользой расходовал ресурсы, предоставляемые Сталиным, В результате появилась межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, способная вывести спутник на орбиту. 4 октября 1957 года она это сделала. Американцы привыкли думать, что идут в авангарде технического прогресса, и эта новость повергла их в шок. К тому же они испугались. Спутник доказывал, что СССР может представлять угрозу для любой точки мира. В предвыборной кампании три года спустя Кеннеди сыграл на этом страхе, подчеркнув ракетное отставание одной сверхдержавы от другой. Никакого отставания на самом деле не было, потому что массовое развертывание Р-7 так и не было проведено. Американские разведывательные самолеты U-2 предоставили верные признаки этого администрации Дуайта Эйзенхауэра, а к концу 1960 года первые американские разведывательные спутники «Корона» позволили подтвердить информацию. Но было слишком поздно пересматривать результаты выборов. Да и речи об этом не шло, ведь само существование спутников было государственной тайной. Команда под руководством фон Брауна, работавшая в Редстоунском арсенале неподалеку от Ханцвилла в штате Алабама, вывела первый американский спутник на орбиту через несколько месяцев после советского. В январе 1958 года, использовав для этого ракету, созданную на базе Фау-2, запустить спутник можно было и раньше, но армия конструировала лишь ракеты средней дальности. Задача разработать межконтинентальную баллистическую ракету МБР легла на плечи ВВС, где не слишком обрадовались этой идеей, ведь ракетам не нужны были пилоты. Спутниковая программа тем временем была под контролем флота. Хотя Эйзенхауэр скупился выделять средства на строительство космического флота, позже, в 1958 году, он создал НАСА и одобрил программу Меркурий, в рамках которой американцы в конце концов отправились в космос на созданный ВВС МБР Атлас. В 1960 году Он даже неохотно одобрил разработку ракеты специально для запуска космического корабля, а не для перемещения боеголовок так называемой сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сменит ракеты Юпитер фон Брауна и получит название Сатурн. В рамках этого проекта был создан двигатель F-1. Но когда речь заходила о больших замыслах, Эйзенхауэр не скрывал своего презрения. Первый администратор НАСА Кит Гленнан вспоминал, как он сказал, что ему наплевать, доберется ли человек до Луны. В последнем бюджете его администрации, принятом в январе 1961 года, не выделялось денег ни на какие мероприятия, связанные с полетом человека в космос, за исключением развития программы «Меркурий». изначально кеннеди и его советники тоже не проявляли особенного энтузиазма в этом отношении кеннеди не поддерживал ничего кроме программы меркурий от которой ему советовали дистанцироваться потому что было маловероятно что сша сумеет раньше ссср отправить человека в космос а слишком тесная связь с провалом могла стать непроизвольной политической ошибкой. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин исправно вышел на орбиту на ракете «Восток». Нельзя сказать, что никто не ожидал этого достижения, но никто не мог предугадать, с каким восторгом его встретит мир. Может, Кеннеди и не читал научную фантастику, но точно читал газеты. Он решил, что Америка должна выбиться в лидеры. 20 апреля, после того, как страна пережила очередное унижение, на этот раз в Кубинском заливе свиней, Кеннеди попросил своего вице-президента Линдона Джонсона как можно скорее сообщить ему, существует ли обещающая эффектные результаты космическая программа, в которой мы можем победить. Нужно было не просто сохранить лицо или загладить свою вину за позор. На кону стояло большее. Атомная бомба и космический корабль были лишь самыми яркими свидетельствами наступления новой эпохи технологий, эпохи мировых систем и великих сил, рожденных и растущих в конфликте. Закономерно напрашивалось предположение, что плановая экономика лучше всего подходит для управления новыми силами. Что если СССР успешнее справляется с новой задачей будущего, потому что он вообще лучше приспособлен для этого будущего, а следовательно служит более удачным примером для стран глобального юга, как раз обретающих независимость. На протяжении десятилетий после миссии Аполлона и распада Советского Союза Уже было трудно вспомнить те времена, когда «Даллас Ньюс» задавались вопросом, нет ли определенных преимуществ в строгом тоталитарном контроле для развития технологий. Но мысль о том, что мягкость и консьюмеризм американской системы, вероятно, не позволяют ей предлагать и развивать прорывные технологии будущего, имела под собой солидные основания. Когда экспертов спросили, как Америка может переломить ситуацию, они ответили, что нужно удвоить усилия, выбрать сложный космический проект, для которого понадобятся технологии нового уровня и в результате свести на нет преимущество Советского Союза, ставшего первопроходцем в космосе. Высадка на Луну была как раз таким проектом. Занимавшийся разработкой сверхтяжелых ракет-носителей фон Браун, не упуская своей выгоды в разговоре с Джонсоном, весьма точно подметил, что для этого понадобятся ракеты, которые будут в 10 раз мощнее, чем имеющиеся на данный момент. И все же и он, и его коллеги заверили Белый дом, что разработка двигателей F1 позволяет надеяться, на возможность выполнения этой задачи примерно к 1968 году, то есть к концу второго президентского срока Кеннеди. Кеннеди не раз задавался вопросом, не практичнее ли было бы направить ресурсы на задачу опреснения океанов, которая могла принести не менее эффектные результаты, но при этом проявлял все больше интереса к масштабам и дерзости лунной миссии. требовавший беспрецедентной командной работы над проектом национального уровня. После успеха первого суборбитального полета в рамках программы «Меркурий» 5 мая 1961 года, когда Алан Шепард вышел за пределы атмосферы и без проблем совершил посадку в Атлантическом океане, жребий был брошен. 25 мая Кеннеди в прямом эфире Сообщил Конгрессу и народу, он считает, что Америка должна поставить перед собой задачу в течение десятилетия отправить человека на Луну и вернуть его живым на Землю. Ни один космический проект нашего времени не станет более впечатляющим для человечества и более важным для долгосрочного исследования космоса, и ни один проект не будет столь сложным и затратным. Он развил вторую часть своей мысли, пояснив, что сложность и затратность проекта следует считать не минусами, а плюсами, когда подтвердил свою позицию, выступая с речью в университете Райса, где отождествил программу «Аполлон» с новым рубежом, появление которого обещал в предвыборной кампании 1960 года. Сравнив эту идею с покорением горных вершин, и перелетом Линдберга через Атлантику, Кеннеди сказал собравшимся, «В это десятилетие мы решили полететь на Луну и заняться другими вещами не потому, что это просто, а потому, что это сложно, ибо такая цель поможет нам мобилизовать свои силы, выкладываясь по максимуму». Сначала предпочтительным способом мобилизации американских сил Была разработка еще более крупной ракеты, чем ракеты предлагаемого семейства Сатурн. На первой ступени Новы предполагалось установить 8 двигателей F1, а на второй 4. Размеры ракеты должны были позволить ей за один полет доставить полностью заправленную ракету, способную вернуться на Землю на поверхность Луны. Такой принцип получил название концепции прямого восхождения. Однако даже фон Браун пришел к выводу, что Нова слишком велика. Учитывая ее мощность, пуск, вероятно, пришлось бы производить в море со специальной плавучей платформы. Инженеры из Хансвела склонились к архитектуре, в которой использовались две ракеты Сатурн-5, гигантские в сравнении со всеми теми, что мир видел раньше, но не такие огромные, как Нова, и каждая выводила на орбиту одну часть корабля, отправляемого на Луну, после чего эти части производили стыковку. Этот маневр называли «рандеву на околоземной орбите». Фактический план представлял собой соответствующим образом упрощенную версию фон Брауна, как он всегда представлял себе подобные операции. В популярных статьях 1950-х годов он писал, что первым шагом к освоению космоса должно стать строительство на низкой околоземной орбите космической станции, которая затем будет использоваться как база для сборки необходимого для полета на Луну или Марс корабля, а также для пересадки экипажей между кораблями. разработанными для прохода наверх и вниз сквозь атмосферу Земли и для безвоздушного пространства. Рендеву на околоземной орбите эксплуатировала ту же самую идею, только без космической станции, а это означало, что сборку корабля придется производить на лету. В конце концов победил третий вариант – рандеву на окололунной орбите. Долетев до Луны, миссия должна была оставить на окололунной орбите двигатели, топливо и тепловой щит, необходимые для возвращения на Землю. Предполагалось, что после этого астронавты спустятся на поверхность Луны в маленьком корабле, построенном специально для этой цели. Таким образом сокращалась масса, которую нужно было спустить на Луну и, что важнее, поднять обратно. Такая схема полетов позволяла запустить всю лунную миссию на единственной ракете «Сатурн-5», которая несла на себе служебный модуль без экипажа с довольно крупным двигателем, сидящий на нем конический командный модуль с тремя астронавтами и лунный модуль для спуска двух из трех астронавтов на поверхность Луны и подъема обратно на орбиту. Осуществить такой план было сложнее, чем прямой перелет – поскольку на орбите предстояло произвести два маневра. На пути к Луне командный модуль, расположенный на самом верху ракеты, во время пуска, чтобы экипаж имел шанс спастись в нештатной ситуации, должен был отделиться от третьей ступени ракеты, перевернуться, вернуться к третьей ступени и носом состыковаться с верхней частью лунного модуля. По возвращении модуля с Луны необходимо было произвести такую же перестановку, чтобы спускавшиеся на поверхность астронавты снова присоединились к пилоту в командном модуле, прежде чем двигатель служебного модуля отправит их домой. Во время каждого маневра что-то могло пойти не так. Однако сложности с пилотированием казались не слишком высокой платой за отказ от создания монстра вроде Новы. Без рандеву на окололунной орбите Аполлон вряд ли достиг бы Луны до 1970-х годов, а, возможно, и вообще бы ее не достиг. В то же время сейчас кажется, что эта тактика была сопряжена с потерями. Из-за минимизации инфраструктуры, сделавшей план столь заманчивым, миссии проекта Аполлон не оставляли наследия. Не было никакой космической станции, которая, возможно, появилась бы, если бы проект осуществляли без спешки. Все миссии проекта были единичными. По их завершении с точки зрения материального обеспечения и даже в некоторой степени компетенции все оставалось в таком же состоянии, как если бы их не было вовсе. В то время это никого не волновало. Люди работали над почти невыполнимой задачей, и не думали о том, что будет дальше. Показав, на что способны, они сделали бы еще больше. Само собой, иначе и быть не могло. Они бы сделали еще один прыжок, отправившись на Марс. Они построили бы космические станции после высадки на Луну, а не до нее, а затем возвели бы в кратерах целые города, создали новые ракеты с ядерными реакторами и все, что еще могло бы потребоваться в космическую эру, которая явно была не за горами. Само собой, они не могли лишь долететь до Луны, осмотреться, восхититься красотой Земли, взять образцы породы, вернуться домой и поставить на всем крест. Это было бы безумием. Проект «Аполлон» провел невероятную мобилизацию американских сил. К 1967 году в нем работало около 400 тысяч человек из тысяч государственных и частных организаций. На его долю приходилось 4% государственных расходов, и это в разгар войны. Он также заставлял лучшие умы американской аэрокосмической отрасли выкладываться на полную и изобретать новые способы мыслить и работать по всему континенту и по всему миру, если учесть телекоммуникационную инфраструктуру, необходимую для слежения за космическим кораблем. Но вместе с тем проект был очень камерным. Чтобы рандеву на окололунной орбите прошло успешно, нужно было сделать корабль для спуска на Луну или лунный модуль как можно более легким. Изначально планировалось, что его масса составит всего 10 тонн. В процессе разработки он набрал вес, несмотря на отчаянные попытки сначала остановить, а затем обратить процесс вспять. Но модуль все равно остался довольно маленьким. так как в нем нужно было выделить место для топлива, окислителя, системы жизнеобеспечения, аккумуляторов, компьютеров и другой техники. Внутри он был значительно меньше, чем снаружи. Два астронавта должны были разместиться в герметичном отсеке объемом 4,7 кубических метра, что примерно вдвое больше объема красной лондонской телефонной будки. Модуль был крошечным, но представлял собой целый мир, или, по крайней мере, его полностью функционирующую частицу. Модуль питал астронавтов едой и водой, поддерживал их температуру, защищал от метеоритов. Его бортовой компьютер определял их будущее. Когда лунный модуль отсоединился от командного, он остался единственной связью астронавтов с матерью Землей, не считая голосов по радио. Он стал микрокосмической планетой для двух человек. Это был крошечный мир, но и полностью функционирующий космический корабль с собственными двигателями, системой навигации и связи и всем остальным. Раньше ничего подобного не строили. Все остальные элементы Аполлона были в прошлом опробованы в меньшем масштабе. Существовали ракеты, летающие на керосине первая ступень и жидком водороде вторая. Существовали космические капсулы с тепловыми щитами для возврата в атмосферу. Но не существовало ничего похожего на лунный модуль, которому предстояло спуститься из космоса и совершить посадку, используя мощность своих двигателей, а не парашют. Он должен был под руководством капитана сесть там, где не садился еще никто и никогда. Он был разработан не только для посадки, но и для постоянного нахождения в космосе. Более ранние космические корабли должны были проводить экипаж сквозь вибрирующую атмосферу и возвращать обратно охваченные огнем. Единственной атмосферной задачей лунного модуля была необходимость сохранять небольшую атмосферу состоящую из чистого кислорода в своих тонких алюминиевых стенах, которые прогибались внутрь и выгибались наружу, когда менялось давление внутри. Лунному модулю не нужны были обтекаемые формы, и когда его первый пилот Расти Швайкарт отстыковал модуль «Спайдер» от командного модуля «Аполлона-9» под названием «Гамдроп», Он прекрасно понимал, что сидит в первом в истории космическом корабле, не имеющем теплового щита. Стыкуйся снова или погибнешь. Лунный модуль воплощал в себе новый эксцентричный модернизм, где форма полностью отвечала функциональности, какой бы кривобокой и невероятной она ни казалась. Надо признать, что нижняя ступень модуля была довольно простой. и представляла собой платформу с двигателем и ногами. В ранних проектах их было три, затем пять, затем четыре. Эта ступень была восьмиугольной с плоскими гранями. Два топливных бака и два бака для окислителя были симметрично расположены вокруг ее центральной оси. Ступень должна была снизить скорость модуля, приобретенную во время вращения на окололунной орбите, позволить ему упасть на поверхность и смягчить падение таким образом, чтобы модуль опустился в заранее определенном месте. На Луне нижняя ступень превращалась в платформу и склад, а вдоль одной из ее ног шла важнейшая лестница. На верхней площадке этой лестницы функциональность становилась сложнее, а форма необычнее. Сначала предполагалось, что взлетная ступень будет сферой. Затем от нее решено было отказаться. А затем ее добавили снова. В итоге в круглых очертаниях ступени проглядывает лицо злобного паровозика Томаса. Плоский нос, квадратные глазницы с глубоко посаженными треугольными глазами, скругленный, словно открытый в крике рот. Топливный бак слева свисал как зоб. Ступень была многогранна как оригами и утыкана торчащими в разные стороны антеннами. Значительная ее часть скрывалась под золотистой фольгой теплового экрана, который не позволял разглядеть и без того сильно изломанные линии ее силуэта. Лишь в одном ее создатели продемонстрировали свою приверженность к четырехугольному порядку, В каждом углу находилось по четыре ракетных сопла для руления. Одно было направлено вверх, другое вниз, третье вперед или назад, и четвертое в сторону по осям X, Y и Z в строгой декартовой системе координат, которая требовалась бортовому компьютеру. Внутри не было кресел, места хватало только, чтобы астронавты встали бок о бок, глядя наружу сквозь необычные Врезанные в корпус и наклоненные вниз иллюминаторы И имея перед собой подроссельному рычагу и рычагу управления Над капитаном в крыше находился застекленный люк Звание дает преимущество А рядом был установлен небольшой телескоп На уровне колен располагался люк для выхода на Луну Через искаженный гримасой рот верхней ступени Шлюзовой камеры не было Когда астронавты покидали модуль, происходила его полная разгерметизация. Над люком находился компьютерный дисплей с клавиатурой, только числовой, не буквенной. Еще выше располагались три панели управления. Одной из них, предназначавшуюся для управления пространственным положением корабля на околоземной и окололунной орбитах, не без юмора называли ордиал. Английское, суровое испытание. Orbital Rate Display Earth and Luna. Астронавты стояли в углублении. На уровне пояса за ними находилась приподнятая ниша, в верхней части которой располагался второй люк для возвращения в командный модуль после подъема обратно на орбиту. Пока астронавты стояли в углублении, их шлемы лежали в нише, но если одному из них нужно было развернуться, он клал свой шлем на пол. Личные системы жизнеобеспечения, которые делали скафандры автономными, фактически превращая их в космические корабли, на ножной тяге лежали в стороне. Там же находилась секция контроля среды и регенерации и очистки воздуха, которая восполняла запасы воздуха и выглядела так, словно безумец засунул банки с краской в водопроводные краны маленькие вентиляторы и не имеющие названия сосуды в трубопровод а затем сжал получившуюся композицию в гидравлических тисках стоит запихнуть все потоки и циклы жизнеобеспечения в минимальный объем как они лишаются и элегантности и очевидной логики в центре ниши находился невысокий цилиндр, напоминающий футляр для запасного колеса в задней части до довоенного олдсмобиля, хотя и не такой широкий. Это был двигатель. Во всех более ранних космических кораблях двигатель располагался в другом месте, был прикреплен к тепловому щиту капсулы Меркурий или находился в отдельном отсеке кораблей «Джемини», «Восток» и «Союз», и служебного модуля «Аполлона». В лунном модуле он размещен прямо в кабине для экипажа через трубки, питаемые топливом и окислителем. А они токсичны и взрывоопасны. Говорят, когда во время испытаний на открытом воздухе кто-то бездумно постучал по топливному баку лунного модуля шариковой ручкой, эта ручка в итоге воткнулась в стоящий в отдалении столб а вместе с ней отлетел и державший ее палец. На этапе разработки системы подачи топлива и окислителя постоянно подтекали. Когда компания «Груман» прислала первый якобы готовый к полету лунный модуль в космический центр «Кеннеди», его забраковали, сказав, что он не годится даже для стартового комплекса, не говоря уж о космосе. «Хлам, мусор». Попытка устранить все недочеты привела к тому, что третий лунный модуль прибыл в центр так поздно, что не осталось времени на его подготовку к запланированному полету. Именно поэтому миссия «Аполлона-8», в ходе которой изначально планировалось использовать и лунный, и командный модуль на околоземной орбите, в итоге долетела до Луны, используя только командный модуль, а на лунном модуле впервые полетели Расти Швайкарт и Джеймс Макдевид, совершившие испытательный полет на околоземной орбите в ходе миссии «Аполлона-9». Рутинное вакуумное испытание пятого модуля обернулось катастрофой, когда разбился один из иллюминаторов. Иллюминаторы играли важнейшую роль. Часто говорят, что в изначальном проекте «Капсул Меркурий» иллюминаторы не предусматривались. Инженеры считали, что астронавтам нет смысла смотреть наружу, потому что они фактически обычный груз. Однако осуществить посадку на Луну с помощью дистанционного управления не представлялось возможным. Не стоит забывать, что радиоволне требуется больше секунды, чтобы добраться до Луны, и столько же, чтобы вернуться на Землю. Специалист по системам жизнеобеспечения Из Техасского университета Джек Майерс в то время сказал: "Человек отправляется в космос не как пассажир, а как неотъемлемый элемент инструментария, необходимого для конкретной миссии. Иллюминаторы позволили командиру миссии и пилоту лунного модуля, каждый из которых мог посадить летательный аппарат, видеть, что они делают, и быть на связи с компьютером, преобразовывавшим сигналы" от дроссельного рычага и рычага управления в цифровые инструкции для двигателей. Рожденный в стремлении воплотить научно-фантастическую мечту о космических путешествиях в мире, который преобразился с появлением научно-фантастических сверхмощных вооружений, Аполлон углубил третий аспект жанра, продемонстрировав новые проявления интеллекта и контроля в мире думающих машин. Требования компьютера определяли мир астронавтов. Например, внутри и снаружи на стекло иллюминатора была нанесена специальная сетка. Глядя на нее таким образом, чтобы линии по обе стороны стекла совпадали друг с другом, командир знал, что он смотрит ровно туда, куда он смотрит по мнению компьютера. И это было важно. Компьютер реагировал на команду человека, только если этот неотъемлемый элемент инструментария был точно настроен. С конструкцией иллюминаторов помогли земные компьютеры. Но это исключение, а не правило. Системы автоматизированного проектирования еще не достигли того уровня, на котором они находятся сейчас. Все сложнейшие элементы лунного модуля были начерчены вручную, А многие вручную и собирались. Алюминий так тонок, что не поддается формовке. Он требует мастерства. Однако компьютеры играли важнейшую роль не только внутри лунного модуля, но и в процессе его создания. Они занимались организацией процесса, проводили оценки. Программа PERT использовалась для составления графика разработки в компании Grumman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 Которое делало будущее возможным. Они также делали будущее видимым синтезируя опыты, для которых еще не было прецедентов. Авиатренажеры появились еще в начале 1930-х годов, когда предприимчивый молодой человек по имени Эдвин Линк понял, что с помощью пневматических систем, которые его семья использовала при производстве церковных органов, можно корректировать положение тренировочной кабины пилота в пространстве таким образом, словно она находится в полете. Эта технология получила широкое распространение во время Второй мировой войны и достигла совершенства при создании тренажеров программы «Аполлон». Ничто заранее не симулировалось в таких деталях, как миссия «Аполлона», которые предварялись тысячами часов тренировок. В симуляторах лунного модуля компьютеры координировали инструкции, получаемые от дроссельного рычага и рычага управления, с движением крошечных оптоволоконных камер по гипсовым моделям лунной поверхности, которым отчаянно позавидовал бы Джеймс Несмит, и показывали пилотам нужные фрагменты Луны, пока те учились контролировать свое странное новое судно во всевозможных условиях. Необходимость такой симуляции отправляла компьютеры в новые виртуальные миры. Аппаратное обеспечение полета надлежало воссоздать с помощью программного обеспечения на Земле, чтобы тренажеры реагировали на меняющиеся условия точно так же, как настоящий корабль. Виртуальные машины, существующие только в виде строк кода, запускали программы, созданные для реальных машин, как запускали бы их сами реальные машины, во всяком случае в теории. Раньше никто не создавал машины на основе чистой логики. В процессе исполнения программы часть опыта пилота тоже становилась чисто виртуальной. Визуальный симулятор космического полета лунного модуля Созданный General Electric в 1964 году реагировал на команды пилота, просто перемещая пиксели по экрану. Таким образом, он создавал первый виртуальный ландшафт. Там не было ни анимированных рисунков, ни гипсовых моделей. Одни нули и единицы. Сначала он был чисто геометрическим, но со временем в нем появились тени и рельеф. Технику стали применять для исследования других мест и симуляции других путешествий. Однажды это превратится в киберпространство, а затем ляжет в основу создания любых изображений, но началось все с необходимости найти новый способ показать Луну тем, кто готовился по ней прогуляться. Перспективы получения беспрецедентного физического опыта привела к появлению нового опыта виртуального. Однако, несмотря на новую ориентацию на абстракцию, оставалась и камерность, особенно в скафандре. Изначально многим казалось, что скафандр будет твердым, с шарнирными рукавами, из-за чего человек в нем будет похож на робота. Но на самом деле все оказалось иначе. Скафандры сшили из мягкой ткани На швейных машинках «Зингер» вроде тех, что можно было найти в половине домов Америки. Причем работавшие над ними женщины не имели связи с оборонной промышленностью, а трудились в International Latex Corporation, производившей бюстгальтеры и пояса-корсеты Playtex. Скафандр был миром сжатым до минимального размера, миром в третьем отдалении. из теплой Флориды в командный модуль, из командного модуля в лунный, из лунного модуля в скафандр. Каждый раз он герметично закрывался, и мир, где можно было дышать, сокращался до размеров сферы на голове и рюкзака за спиной. Скафандры были подогнаны по фигурам астронавтов лучше любой другой одежды и сшиты с аэрокосмической точностью при которой ни один стежок не выбивался из шва сильнее, чем на одну шестьдесят четвертую дюйма или на две пятых миллиметра. Скафандр состоял из двадцати одного слоя. Но не все они были сшиты. Шестнадцать слоев из латекса и майлара до и каптона были склеены друг с другом без морщинок. И верхний слой всегда был почти неразличимо больше нижнего. потому что то, что снаружи, всегда должно быть больше того, что внутри. Нижний комбинезон был опутан водяными трубками для охлаждения кожи, поскольку в отсутствии циркуляции воздуха при ярком солнце тепло не рассеивается, создавая риск перегрева. Но при необходимости комбинезон мог и нагреваться. Специальная трубка подводила воду к рту, а другая обхватывала член, чтобы отводить мочу. У этой трубки было три размера – большой, очень большой и очень-очень большой, потому что при первых испытаниях, когда в наличии были маленькие, средние и большие трубки, некоторым астронавтам необъяснимым образом достались трубки не по размеру. Следовательно, скафандры шились женщинами для мужчин. Астронавтами были летчики-испытатели, а летчиками-испытателями были мужчины. Женщины могли проходить те же тесты и проходили их в частном порядке, не в НАСА, но они, в отличие от астронавтов, не были ни испытателями, ни истребителями. Некоторые сомневались в таком решении, впрочем, их было немного, и они занимали не слишком высокие посты. Когда Кеннеди сказал, что нужно отправить человека на Луну, он имел в виду не человека любого пола. Такими вещами занимались только мужчины. Астронавты были не просто мужчинами, но белыми мужчинами, такими же белыми, как их скафандры. Применяя удивительную технику, в которой сочетаются фантазия, современность и самобытная африканская культура, Инка шони баре создал несколько скульптур скафандров из ярких узорчатых тканей широко распространенных в западной африке темнокожий британский охранник современной галереи тейт в лондоне проводивший много времени рядом с этими экспонатами однажды и сказал моей жене что знает что они пусты но все равно периодически испытывает сильное желание попытаться открыть забрало из темного стекла и проверить, не окажется ли за ними лица похожего на его собственное. Здесь все обстояло не так однозначно. В Белом доме понимали, что чернокожий астронавт произвел бы фурор как на национальном, так и на международном уровне и подталкивали НАСА в этом направлении. благодаря чему в следующем наборе летчиков-испытателей ВВС был и темнокожий кандидат. Однако, когда этого кандидата не включили в группу подготовки астронавтов, политики не стали настаивать. Первый темнокожий астронавт отправился в космос лишь в 1983 году, в тот же год, когда в космос на шаттле отправилась первая американка, на 20 лет и два дня позже Валентины Терешковой, улетевшей на корабле «Восток-6». Открыв искаженные гримасой рот лунного модуля, астронавты спустились по лестнице, неся с собой все циклы жизнеобеспечения и ступили на Луну. В некотором смысле они так ее и не достигли. Одетые в скафандры, обмотанные трубками и укутанные в пеленки, они не теряли связи с миром из которого пришли и куда им предстояло вернуться на ранних этапах планирования рассматривалась идея концентрировать и контролировать диеты астронавтов достаточно строго чтобы избежать дефикации во время полета однако по завершении десятидневных испытаний этого подхода дефикация стала для испытуемых едва ли нетравматичной в связи с чем От идеи решили отказаться. Они не чувствовали лунной температуры, имея собственную. Они не дышали на Луне, не мочились на нее и даже ее не касались. Несмотря на толщину, их перчатки были на удивление гибкими, но не могли передавать тактильных ощущений. Астронавты слышали только друг друга и голоса других людей, находящихся далеко от них. Но по нескольку часов или дней, в зависимости от миссии, они жили на Луне. Они перемещались по ней, прыгали на поверхности и ощущали легкие толчки, падая на колени, когда их мышцы поглощали импульс тела. Они чувствовали, как идет время, хотя солнце почти не двигалось в небе. Их сердца мерно бились, а запасы истощались. Они наблюдали, как она на них реагирует. Они видели, как менялась ее поверхность, пока они копали канавы и увиденное соответствовало их мышечным ощущениям. Они видели ее мягкие контуры, неровности, не поддающиеся оценке расстояния и близкие горизонты так, как вы видите места, куда можно отправиться на прогулку, а не как вы видите вещи, которыми хотите обладать, и не как вы видите. репрезентации, иллюзий или представления окружающих. Она их не видела, и они не видели друг друга, по крайней мере, в лицо. Золотое напыление на забралах шлемов обеспечивало защиту от солнца, не выпуская из скафандра никаких эмоций. Глядя друг на друга, они видели в забралах лишь лунный ландшафт, тот самый, что мы видим на их снимках, который они сделали на Луне и принесли на Землю. Они видели то, что всегда видели все, смотревшие на Луну – отражение. Они видели самих себя. Непосредственно они столкнулись с Луной, лишь вернувшись в лунный модуль. На их скафандрах осталась ее пыль и песок. Они почувствовали ее запах, когда сняли шлемы после герметизации крошечного лунного модуля. Она пахла порохом или пеплом, смешанным с водой. Острые волнующие чувства от реакций, невозможных в безвоздушном пространстве снаружи, появились в воздухе внутри. Все вокруг было засыпано мелкой лунной пылью или грязью в представлении антрополога Мэри Дуглас, которая считала грязью любую субстанцию, находящуюся не на месте. субстанция Немира попала в новый мир. В лунном модуле, прежде чем ступить на поверхность Луны, Бас Олдрин причастился хлебом и вином, освещенными на другой планете. «Я есть лоза, а вы ветви», — сказал он, — «кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это не единственное лунное причастие. В своей книге Планеты 2005 Дава Сабел вспоминает, как ее подруга Кэролайн в порыве чувств съела фрагмент лунной породы, подаренной ей ее парнем планетологом. Астронавты Аполлона вдыхали ее не по собственной воле в запыленном лунном модуле крошечные частицы, пыли Через альвеолы легких и микроворсинки кишечника попадали им в кровь ткани и клетки. Они привезли луну в себе. Они вернулись домой другими. Изображение мест посадки Аполлонов смотрите в приложении PDF. Аполлон 11, море спокойствия. На луне Нил Армстронг и Бас Олдрин. На окололунной орбите Майкл Коллинс. Время с момента старта. 102.45.58. Луна. Консоль двигателя отключена. Хьюстон говорит база спокойствия. Орел совершил посадку. Земля. Вас понял. Сп спокойствие. Вы на поверхности. Мы здесь чуть не посинели. Теперь снова дышим. Спасибо большое. Луна. Хорошо. Приступим. 103.03.55. Вид. Луна. В левый иллюминатор видна относительно ровная местность, покрытая довольно большим числом кратеров диаметром от 5 до 50 футов, несколько хребтов, на глаз футов 20-30 высотой и буквально тысячи маленьких кратеров диаметром 1-2 фута. В нескольких сотнях футов впереди мы видим несколько угловатых валунов высотой около 2 футов с неровными краями. Прямо по курсу виден холм. Сложно определить на глаз, но до него, вероятно, от полумили до мили. 109-19-16. Выход из модуля. Луна. Так, Хьюстон, я на крыльце. Земля. Принято, Нил. 109-23-38. Луна. Я у подножия лестницы. Опорные пятые модуля ушли в породу всего примерно на 1-2 дюйма. Хотя вблизи кажется, что поверхность покрыта очень-очень мелкой пылью. Она похожа на порошок. Основная масса очень мелкая. Так, я спускаюсь с модуля. Это маленький шаг для человека, но огромный скачок для всего человечества. 109-43-16. Два человека на Луне. Луна. Прекрасный вид! Вот это да! Величественное зрелище! И величественное запустение! Тишина. Похоже, вспомогательная стойка немного пострадала от теплового воздействия. Нил, вот здесь. 110-13-42. Прогулка. Луна. Нужно быть довольно осторожным и следить за своим центром тяжести. Иногда приходится сделать 2-3 шага, чтобы ноги оказались прямо под тобой. Двух-трех, может, четырех неторопливых шагов достаточно, чтобы довольно плавно остановиться. Чтобы сменить направление, нужно отставить ногу в сторону, как делают футболисты, и срезать угол. Так называемый кенгуриный прыжок получается, но кажется, что продвижение вперед происходит не так хорошо, как при традиционном переставлении ног. Что касается поддержания темпа, я полагаю, что через несколько сотен фунтов темп, в котором я иду сейчас, станет довольно утомительным, но это может объясняться свойствами скафандра, а также отсутствием гравитационных сил. 110-1603. Церемония. Земля. «Все готово! Можно начинать, господин президент!» говорит Хьюстон. «Прием!» «Здравствуйте, Нил и Бас! Я звоню вам по телефону из овального кабинета в Белом доме, и такого телефонного звонка точно не совершал еще никто и никогда!» Я просто не могу передать словами, как мы гордимся вашими свершениями. Сегодня каждого американца переполняет гордость. Уверен, люди во всем мире тоже понимают колоссальную важность этого момента. Благодаря вам небеса стали частью мира людей. Вы говорите с нами, находясь в море спокойствия, вдохновляя нас удвоить усилия для установления мира и спокойствия на земле. В этот бесценный момент истории человечества все жители Земли поистине едины. Едины в своей гордости за вас и молитвах о вашем безопасном возвращении на Землю. Луна. Спасибо, господин президент. Для нас огромная честь быть здесь, представляя не только Соединенные Штаты, но и всех людей мира с интересом и любопытством, а также с перспективой на будущее. Для нас честь принимать в этом участие. 110-24-11. Проверка связи. Земля. Бас, говорит Хьюстон. Ты пропадаешь в конце передач. Можешь говорить поближе к микрофону. Прием. Луна. Вас понял, постараюсь. Земля. Отлично. Луна. Просто он все время был у меня во рту. Земля. Да, нам тоже показалось, что он мокрый. 121-40-45. После отдыха. Луна. «Доброе утро, Хьюстон!» «Говорит база спокойствия. Прием!» «Земля. Прием! Слышим вас хорошо. Получилось ли отдохнуть стоя? Может, вы сумели прилечь на двигателе?» «Луна. Прием!» Нил соорудил себе прекрасный гамак с помощью страховочного ремня и лег на кожух двигателя взлетной ступени. А я свернулся калачиком на полу. 124-21-54. Старт. Луна. 9-8-7-6-5. Отделить ступень. Двигатель на взлет. Выход на курс. Мы взлетели. Смотри, все разлетается в стороны. Смотри, какая тень. Красиво. 26-36 фунтов в секунду. Орел обрел крылья. Аполлон-12. Океан-бурь. На Луне – Пит Конрад и Алан Бин. На окололунной орбите – Ричард Гордон. Время с момента старта – 115.22.16. Луна. Опа! Черт, может, для Нила этот шаг и был маленьким, но для меня он довольно большой. Я сейчас сойду с платформы. Есть! Сошел на... Уго Здесь так мягко и зыбко. Так, порядок. Я не сильно увяз. Попробую немного. Ух, какое яркое солнце! Такое впечатление, что на руки прожектор направлен. Я хожу довольно сносно. Ал, но спешить не буду. Мне нужно следить за тем, что я делаю. Ребята, вы не поверите. Угадайте, что стоит на склоне кратера. Земля. Старый сервейр, да? Луна. Старый сервейр. Точно так, сэр, смеется. Разве не здорово? «До него отсюда не больше шестисот футов. Как вам такое, Земля?» «Отлично сработана, Пит!» «Сто пятнадцать, двадцать семь, двадцать семь. Не падая. Луна. Слушайте, Хьюстон, первым делом я увидел, ей-богу, маленькие стеклянные шарики. Я вижу перед собой один диаметром около четверти дюйма и собираюсь положить его в мешочек для запасных образцов, если сумею поднять. «У меня получилось!» «Я ведь наклонился, ал, «Да, наклонился. Думаю, на земле ты упал бы, а?» «На ты упал бы, если бы так сильно наклонился вперед. Говорю тебе, ощущения странные. Вряд ли ты забегаешь здесь, как ожидал». 137-39-26. Удовлетворенность. «Луна. Мы здесь просто сидим. Корабль подготовлен. Все закреплено. Но, мама дорогая, как здесь грязно!» Здесь, пожалуй, фунтов двадцать пыли, грязи и всякого мусора. Земля. Поняли, Пит. Вот уж вы повеселитесь в невесомости. Луна. Точно. Мы с Аллом сейчас похожи на двух чумазых шахтеров. Тишина. Но мы счастливы. Аполлон-14. Фра Мауро. На Луне. Эл Шепард и Эдгар Митчелл. На окололунной орбите. Стюарт Руса. Время с момента старта – 135.08.17. Луна. «Хьюстон, пока вы наблюдаете, сообщаю, что у меня в руке рукоятка пробоотборника, на конце которой настоящий шестой айрон. В левой руке я держу маленький белый шарик, знакомый миллионам американцев. Я сейчас его уроню. К сожалению, скафандр такой плотный, что я не могу работать двумя руками». но все же попробую вывести мяч из бункера. Ты попал скорее по земле, а не по мячу. Попал по земле, а не по мячу. Попробуем снова. Земля. Похоже на слайс, Эл. Вот так. Стрелой вперед, еще один. Тишина. На мили и мили и мили. Аполлон 15. Борозда Хедли. На Луне Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. На окололунной орбите Альфред ворден Время с момента старта 122.44.45. Луна. О, посмотри сюда, Джим! Взгляни на это, взгляни! Разве не здорово? Мы на склоне, Джо, и смотрим вниз на долину, и это... Земля. Это прекрасно! Луна. Потрясающе! Направь сюда антенну. Вероятно, это что-то новое. Возможно... Земля. Хорошо! Луна. Не старше трех с половиной миллиардов лет. «Представляешь, Джо, вот этот камень появился здесь раньше, чем в морях на нашей маленькой земле зародилась жизнь». «Земля», «хорошо сказал, Дэйв». «Луна», «эй, Джим», «да». «Земля», «хорошо сказал». «Луна», «надо проверить, не налипла ли пыль на линзы камер». 145-41-48. Камень бытия. «Луна», «так, впереди ниже солнца лежит большой камень». который ты, Джо, должен видеть. Он серый. На нем хорошо различимы серые и белые отложения. Он настоящий красавчик. Через минуту мы к нему подойдем. Снимки готовы, Дэйв. Посмотрим. Думаешь, как лучше взять его образец? Может... Может отколоть фрагмент породы из-под него. Или, кажется, вон тот фрагмент ты можешь взять прямо сверху. Ага, попробую. Да, могу. «И это белый сланец, и он почти...» «Ого! Вот это да! Достал!» «Взгляни на него. Смотри, как блестит!» «Ага!» «Так и вижу, как он мерцает!» «Угадайте, что мы нашли!» «Смех!» «Угадайте, что мы нашли!» «Кажется, мы нашли то, зачем прилетели!» «Кристаллическая порода, да?» «Она самая, уж поверьте!» «Земля!» «Отлично!» «Луна!» «Смотри, в нем плагиоклаз, «Ага!» Он почти весь из плагиоклаза, неразборчиво. Вообще-то, смех. Вот это да, похоже, мы нашли анартозит, потому что это кристаллическая порода, в которой лишь немного, он почти весь состоит из плагиоклаза. Настоящий красавец. Аполлон 16, Декарт. На Луне Чарли Дьюк и Джон Янг. На окололунной орбите Кен Матингли. Время с момента старта 124.55.39. Луна. Слушайте, а из модуля получается симпатичный дом. Земля. Особенно, когда других домов рядом нет. Луна. Ага. Ты прав, Тони. Здесь ничего, кроме груды камней. Надеюсь, дверь откроется, Чарли. 124.56.58. На перегонки с ровером. Луна. «Слушай, ты уже подпрыгиваешь?» Пауза. Земля. «Он уже на поверхности?» Луна. «Так это десять километров?» «А?» «На поверхности два его колеса. За всеми четырьмя колесами поднимается высокий гребень пыли. На поворотах он буксует. Задняя часть срывается, как на снегу. «Возвращайся, Джон!» Работает камера сбора данных. «Зуб даю!» «Индианаполис...» Не видывал такого пилота. Так гребень появляется, когда он заезжает в кратеры и начинает подпрыгивать. Он делает крутые повороты. О, прекрасно остановился! Колеса просто встали. Аполлон-17. Тавр Литров. На Луне Джин Сернан и Харрисон Шмидт. На окололунной орбите Рональд Эванс. Время с момента старта... 118-08-02. Луна. «Вот это да, Джек! Остановись-ка! Ты просто обязан хоть 30 секунд посмотреть на южный массив и землю». «Что? На землю? Просто взгляни на это!» «А, все эти земли одинаковые!» 145-26-25. Пирокластика. Луна. «Погоди минутку! Что? Где отражение?» Возможно, речь идет о треноге с гноманом и шкалой для определения баланса белого и гаммы цветов. Примечание научной редакции. Я уже ошибался. Здесь оранжевая почва. Не двигайся, пока я сам не взгляну. Она вся такая, оранжевая. Не двигайся, пока я не взгляну. Я пошевелил ее ногами. Это правда так. Я отсюда вижу. Она оранжевая. Погоди минутку, я подниму забрала. «Все равно оранжевое. «Конечно, вот это номер, оранжевая». «Я выкопаю канаву, Хьюстон». «Земля». «Поняли. Думаю, нужно поторопиться». «Луна». «Эй, он не сходит с ума. Она действительно оранжевая». «Земля». «Прямо как сыр». 170-4100. «Отлет». «Луна». «Боб, это Джин, И я на поверхности. Делая последний шаг человека по этой поверхности, чтобы на некоторое время отправиться домой. Хотя мы и верим, что не слишком надолго. Я просто хочу озвучить то, что, пожалуй, войдет в историю. Сегодняшнее дерзновение Америки определило завтрашнюю судьбу человечества. Покидая Луну с базы Тавр-Литров, мы возвращаемся туда, откуда пришли. И даст Бог, еще вернемся сюда, неся мир и надежду всему человечеству. Удачи экипажу Аполлона-17! Поверхность. Ее поверхность неоднородна. Но эта неоднородность выражена слабо. Поверхность Земли постоянно перестраивается под действием циклических процессов на разных уровнях, от глубинного танца тектонических плит до замерзания и таяния влаги в почвенных порах. Расплавленная лава, настойчиво поднимается, отодвигая старые пласты, а осадочные породы смещаются и выветриваются. Пески образуют блуждающие дюны, мельчайшая пыль спрессовывается в лес. На земле есть известняковые мостовые, обессальные равнины и ватты. На поверхности Луны одни лишь сваленные в кучу сухие породы. лунный реголит, от латинского сломанный камень представляет собой одеяло из разновеликих фрагментов породы устилающее всю поверхность луны он сформировался в результате миллиардов лет бомбардировки которая раздробила и перераспределила некогда твердую кору бомбардировка поднимает пыль в отсутствии сопротивления воздуха пылинки движутся со скоростью камней перемещаясь на столь же большие расстояния. Повсюду можно найти фрагменты породы из других мест. В буквальном смысле отовсюду, потому что при сильнейших столкновениях они разлетаются по всей Луне. На Земле лишь нескольким процессом под силу далеко перемещать крупные камни. Перемещаемые таким образом камни называются эротическими валунами. Они встречаются довольно редко. но при этом рассказывают о прошлом ледников, цунами и подобных явлений. На Луне эротические валуны повсюду. Реголит всегда представляет собой смесь далекого и близкого. Впрочем, местное преобладает. На возвышенностях реголит в основном состоит из анартозита, горной породы, из которой была сформирована первичная лунная кора. но в нем есть и фрагменты базальта из лунных морей. Преимущественно базальтовый реголит морей имеет более тяжелую примесь анартозита на той же основе. Содержатся в нем и фрагменты других пород. Не все расплавленные породы, поднимающиеся к лунной коре, выходят на поверхность и становятся базальтом. Некоторые из них застревают на полпути формируя вулканические вкрапления всевозможных типов. При сильных столкновениях эти породы тоже разлетаются во все уголки Луны. Осадочных пород на Луне нет. В отсутствии потоков какой-либо жидкости, кроме магмы и лавы, не формируются ни наносы, ни песчаные и галечные грунты. Частицы не собираются на дне низменностей, А эти низменности не оказываются похороненными под слоем грунта, чтобы затем превратиться во что-то новое, как происходит на неугомонной Земле. Ближе всего Луна подходит к такой созидательной трансформации, преобразовании брекчий породы, которая рождается в момент, когда ударная волна от произошедшего неподалеку столкновения цементирует друг с другом существующие камни и фрагменты пород разного размера. Сформировавшись, брекчие начинает постепенно ломаться и разрушаться. Горизонт под реголитом тоже расколот, но на более крупные фрагменты. Этот расколотый фундамент, уходящий на километры в глубину, называется мегареголитом. Граница между ним и реголитом проходит на разных уровнях в зависимости от возраста конкретной области, то есть от продолжительности ее бомбардировки. На древних возвышенностях толщина реголита может достигать 10-15 метров, а в более молодых морях она скорее ближе к 5. В самых молодых областях поверхности, например, на дне кратера Тихо, которому всего около 100 миллионов лет, толщина реголита может составлять лишь несколько сантиметров, в то время как под ним залегает пласт расплавленной породы, сформированный в момент удара. Тот факт, что столкновения определяют природу и характеристики поверхности Луны, не значит, что ощутимые столкновения происходят часто. Если очертить квадратный километр лунной поверхности и установить за ним внимательное наблюдение, Придется несколько столетий подождать, прежде чем на этот участок упадет тело массой больше грамма. Впрочем, неощутимые столкновения происходят постоянно. На этот квадратный километр примерно 100 раз в секунду падают микрометеороиды, масса которых составляет одну десятитысячную одной триллионной грамма. Диаметр каждого ударяющего тела не превышает пары тысячных миллиметра, что примерно сопоставимо с размером бактерий. Но не стоит забывать, что в отсутствии воздуха эти малютки движутся так же быстро, как их более крупные собратья, а потому столкновение с ними оказывает на поверхность такое же воздействие, просто в меньших масштабах. Как и астероид, сформировавший тихо, Микрометеороид выкапывает кратер, значительно превосходящий его по размеру, и в процессе расплавляет часть породы. Эта расплавленная порода застывает снова, да так быстро, что не формирует кристаллические минеральные частицы, как лава, а кое-как застывает, превращаясь в стекло. Это стекло скрепляет друг с другом соседние частицы пыли. Таким образом, пределы имеет даже изломанность реголита, который постоянно пребывает в процессе формирования и разрушения.